Глава четвертая. Подслушанный разговор. Оглядев глиняное жилище, выделенное для ночевки, Аюна недовольно фыркнула. Пожалуй, и впрямь походило на нутро большого кувшина, только стены куда толще. Впрочем, что мудрить, последние дни ей доводилось ночевать и в менее уютных местах саевна вспомнила хлипкие шалаши наметы которые наспех строили ее спутники еще сильнее захотела упасть в набитую лебяжьим пухом перину укрыться покрывалом из соболя их шкур ничего этого тут не было зато имелась жаровня посреди комнаты и дыра в потолке куда уходил дым и глини на лежанки у стен закиданные пыльными подушками где ауранг Спохватилась вдруг царевна. Последнее, что она видела воспитанник Тулума, о чем-то увлеченно спорил с Сашвой, будто совсем позабыв о ней. Царевна даже ощутила укол ревности. Всю дорогу Ауранг окружал ее ненавязчивой заботой, и Аюна уже успела снова привыкнуть к тому, что он всегда рядом и готов сделать все, что она прикажет. «Чем он там занят?» — недовольно подумала она. Впрочем, мне безразлично. «Янди», — приказала она, — «приготовь мне постель, я хочу спать». Непривычно тихая Янди, как подобает хорошей служанке, помогла царевне отойти ко сну. А когда та блаженно вытянулась под овчинным одеялом, попросила разрешения немного погулять. «Хочу посмотреть этот диковинный город», — объяснила она. «Не опасно ли это?» Возьми с собой ауранга. Я как раз собираюсь найти его госпожа. Получив разрешение, Янди с видимым облегчением выскользнула из кувшина в за дверьми сумерки. «Чего они от нас хотят?» — думала Янди, оглядываясь. Что нужно сородичам моего кровного отца, о которых я, впрочем, знаю меньше, чем о любом из племен Ратте? Для чего тащили нас в такую даль? Судя по всему, обычно они убивают чужаков на месте. Эти вопросы не давали ей покоя весь день. И не находилось ничего, способного дать какую-то зацепку. «Я стала слишком подозрительной», — подумалось ей. «Как говорила дорогая тетушка, не надо видеть змею в каждой ветке. Ветка есть ветка, змея есть змея». Но опытная змея легко притворится веткой, пробормотала себе под нос Янди. Лазучица покосилась на соседний домишко, принадлежащий, как уже она выяснила, самому Ашве. «Наверняка это убогое жилище изнутри мало чем отличалось от того, где поселили царевну». «Возможно, это мой отчий дом», — подумала Янди, прислушиваясь к себе. Но нет, ничего внутри не ёкало и не отзывалось. «Я же сама хотела этого», — напомнила она себе. «Сколько раз за прошедшие годы я представляла, что будет, если я встречу кровных родичей. И вот, пожалуйста, жрец Ашва, скорее всего, мой родной дед, и при этом мне чужой». Похоже, ему совсем не интересно. он не верит мне. А надо, чтобы поверил. Как ей убедить старика, что она в самом деле его родная внучка? Как заставить его помочь им? Она медленно направилась в сторону дома Ашвы, все еще пытаясь пробудить в глубине души родственные чувства. Ведь должны же они там быть. У порога, загораживая вход, лежал соблезубец. При виде Янди он приподнял голову и насторожил уши. Девушка плавно подняла руку, призывая его к тишине. Узнав старую знакомую, Рэй Кун потерял к ней всяческие интерес и вновь прижмурил желтые глаза. Вот Ауранг показался жрецу интересным. Они весь день разговаривают о чем-то, спорят. «А меня будто и не существует. Может, я ошиблась?» Яшва вовсе не мой дед. В конце концов, мало ли заложников сгинуло в чужих землях. Когда моя мать захватила священный холм Вендов, там были и другие мальчишки. Дверь открылась. На пороге стоял жрец. Вслед за ним появилась кряжистая широкоплечая фигура Махнача. Янди бесшумно отступила в тень соседнего дома. «Отдыхай здесь, места хватит», — сказал жрец, — «и я скоро вернусь. Если еще не будешь спать, продолжим разговор». «Конечно, продолжим», — с жаром кивнул Ауранг. Янди почувствовала невольную досаду, а Седобородый, как ни в чем не бывало, прошел мимо, не заметив Янди, и зашагал куда-то вниз по извилистой ступенчатой дорожке, Между прилепившимися друг к другу глиняными домами. «Куда это он на ночь глядя?» «Так, так. Он же собирался побеседовать со слепой жрицей». Янди дождалась, пока Ауранг закроет дверь, выступила из тени и двинулась вслед за жрецом. Огромное селение с закатом солнца погрузилось в сон. Исчезли прохожие с улиц, развеялся дым очагов, затихли звонкие голоса детей. Лишь кое-где во дворах виднелись дрожащие огоньки масляных светилин. Однако Ашва куда-то быстро и уверенно шагал. Лазучица легкой тенью скользила за ним, удивляясь отсутствию сторожевых псов. «Вот котов!» Столь редких и драгоценных в столице Аратты она здесь видела во множестве. А собаки не единой. Отчего бы? Она на миг задумалась. Котов здесь явно почитали. Их глиняные статуи, украшенные бусами и венками, виднелись тут едва ли не повсюду. На перекрестках, у дверей, на возвышениях под соломенными крышами, сильно напоминающих алтари. «Должно быть, когда рыкун вылез из камышей там, на берегу, местные просто обомлели», — мысленно посмеялась Янди. «Небось, приняли его за кошачьего бога и сразу поверили, что Аюна — настоящая дождь солнца. Кого еще может сопровождать этакий котище?» Между тем Ашва, сворачивая с одной дорожки на другую, незаметно дошел до калитки в глиняном заборе. Дальше вновь начиналась степь, у которой, сгибая высокие сухие травы, гулял ветер. Недалеко на пологом холме черной громадой высилось необычного видостроения. Тяжелое, с покатой двускатной крышей оно напоминало огромный амбар. Поверху, у самой крыши здания, поясывали тонко сделанные кошачьи личины. Внутри у каждой должно быть горело светильно, так что снаружи, казалось, будто кошки глядят на прохожих огненными глазами. «Занятно», — прошептала Янди, выглядывая из калитки. Ашва вышел из города, прошел с полсотни шагов и остановился, глядя вдаль. Кажется, он чего-то ждал. Янди выскользнула вслед за ним, невольно оглянувшись. Глиняный город был совершенно темным и тихим, как разом уснувшись с закатом солнца улей. Над степью догорала полоса заката, высокое небо уже усыпали звезды. Янди поглядела в спину Ашви, Тот прогуливался у обочины, не спуская глаз с дороги. Янди вдруг ощутила, как чуть дрогнула земля под ногами. Судя по тому, как встрепенолся Ашва, он почувствовал то же самое. «Ага, это ступают упряжные валы», — быстро подумала Янди. «А вот и жрица явилась». Она прошмыгнула за спиной Ашва и, пригнувшись, метнулась в сторону освещенной кошачьими глазами храмины. «Наверняка они пойдут сюда», — подумала она, пробираясь в шелестящей траве. «Не станут гулять на холодном ветру». Тяжелый Воловий шаг продолжал сотрясать землю. Янди уже была у входа. В глубокой нише по обе стороны от него выселись статуи, человеческий рост из забожженной глины. Одна изображала длинноволосую женщину с большим котом у ног, держащим в пасти мертвую крысу. Другая отличалась лишь тем, что вместо крысы в зубах кота была птица. Янди окинула их любопытным взглядом, однако долго разглядывать статуи времени не было. Лазучица скользнула под своды храма. Духота, полная пряных и терпких запахов, сдавила ей грудь. Вдоль стен рядами стояли огромные кувшины, корзины, запечатанные горшки. «И в самом деле словно амбар», — подумала Янди, забиваясь в щель между двумя кувшинами каждый каждой из которых она могла бы поместиться целиком. «И вовремя!» Снаружи послышались голоса. Янди узнала голос Ашвы. Он что-то торопливо говорил, будто боялся, что его прервут. Лазучицу поразил его почтительный, даже заискивающий голос. «Не просто муж невероятной силы, как тебе верно подумалось!» Ауранко очень умен и знаешь его ребенком нашел на далеком севере жрец тулум о котором я рассказывал тебе верховный слуга знаменосца из столицы Арьев, и воспитал как родного сына Ауранко образован, как дети арьев по поручению своего наставника он побывал в самых отдаленных пределах земли всё что видел он запомнил так будто и сейчас наблюдает давно ушедшее Кроме того, он в куда более близком родстве со зверями, чем наши дикие соседи с другого берега Даны. Сам великий кот слушается его, будто понимает каждое его слово. Этот необыкновенный юноша может быть нам чрезвычайно полезен. — Полностью с тобой согласен, погонщик ветром. промурлыкала в ответ верховная жрица. Каждое твое слово доказывает великую ценность этого ауранга. Мать и ее старший супруг благоволят своему народу. Снег не выпадал так долго. Я уже начала опасаться, что мы снова навлекли на себя гнев вышних. А вот чего они ждали. «Снег!» — воскликнул Ашва. Как ты можешь говорить сейчас о снеге? Да хоть бы он не выпал вовсе. Хоть бы земля обратилась в промерзлый камень. Или у нас в амбарах не хватит запасов зерна, чтобы пережить одну мертвую зиму. Неужели ради того, чтобы дотянуть до весны без лишений, мы должны вернуть богам неспосланный ими же дар? — Ишь, как заговорил, — прошипела жрица. «Смотри, как бы мать не разгневалась на твою неуместную жадность! Думал ли ты, погонщик ветра, о том, что новая весна может и вовсе не настать?» Янди затаила дыхание, прислушиваясь. Два служителя богов говорили о темных и страшных вещах, но лазучицу занимало лишь одно, как это касалось ее спутников. «Тебе, ведомо, многое, владычица полей, что от меня скрыто», — дрогнувшим голосом произнес наконец Ашва. «Не хочешь ли поделиться? Знамение пугает уже давно, но ничего точно не было известно». «Это ни к чему. Во всяком случае, пока. Просто поверь, говоря о том, что весна, может, и не придет, я вовсе не шутила». «Но я чувствую, ты хотел мне сказать еще о чем-то». «Так и есть, владычица», — с тяжким вздохом сказала Ашва. «Я хотел попросить тебя о помощи». «Ты просишь меня о помощи?» — хмыкнула собеседница. «В чем же?» «Сотвори обряд призвания», — смиренно до седобородый жрец. «В водках? И о чем ты хочешь спросить, мать Дану?» «У дочери Сварги есть верная служанка», — негромко проговорила Ашва. «Она утверждает, что ее отцом был мой Вайда». «Твой пропавший сын?» «Именно так. Я должен удостовериться, иначе мне вовек не будет покоя». «Дочь Вайды...» — настороженно протянула жрица. — Внучка самого Ашвы. — Она не будет претендовать на твое место, — поспешно проговорил жрец. — Она всего лишь полукровка. Ее мать, судя по всему, была из змеиных людей. — Не тебе судить, — резко оборвала его собеседница. — Ты понятия не имеешь, чего эта девица на самом деле хочет. — Змеиные люди. — Надо же. — Сестрына и знающие весьма опасны хоть их знание ущербно. — Вот ты и наставишь ее на истинный путь, — поспешно произнес Ашва. Слепая недовольно фыркнула. — Ладно, завтра доставь сюда всех троих на рассвете. — Поговори с аурангом из первых людей. Объясни, что от него требуется, подготовь его. На вечерней заре все должно быть уже готово к зимнему обряду. — А что касается великого кота, подсыпь ему в пищу вот это. Я не услышала шуршание, будто нечто доставали из корзинки и передавали из рук в руки. — Зелье не навредит ему, лишь усыпит. Он не должен помешать. — Прошу тебя, во имя тайного имени Двуликой, — будто через силу произнес Ашва, — оставь меня, Ауранга. «Разве я не привез тебе дождь солнца и мою внучку?» «Еще никто не подтвердил, что она твоя внучка», — фыркнула слепая. «Скорее всего, хитрая девица лишь выдает себя за нее. С тех пор, как в столице Аратты узнали о твоем горе, я ожидала появления подобных самозванцев» возможно это лишь коварная уловка твоего приятеля тулума чтобы сместить меня парием нет дела до столь удаленной от них земли горько усмехнулся ашва они сейчас заняты своими бедами о нет дети солнца всегда были одержимы властью Все их помыслы и устремления направлены на то, чтобы и дальше расширять свою безмерно огромную державу. А я — помеха в их алчных замыслах». «Я чувствую, что это девушка моей крови». «Без обряда призвания ты можешь чувствовать лишь ломоту в суставах, а не голос крови. Не забывай, кто ты и кто я». А что касается ауранга из первых людей? Тут резкий голос женщины вновь сменился вкратчивым урлыканьем. Не беспокойся его участи. Мы распорядимся им с такой пользой, какая вам, погонщиком ветра, и не снилась. Теперь прощай, старик. Возвращайся к себе, вселение мужчин, к реке. Ты все сделал правильно. Обтянутая Воловьей кожей дверь, сплетенная из лазняка, хлопнула под напором ветра куда тише, чем обычная дощатая. Однако некрепко спавшая Айона вскинулась. «Кто тут?» «Я, сансуликая госпожа. Кому же еще быть?» «Тут я где-то видела лопатку», — сонно проговорила царевна, закутываясь в мягкое одеяло до самого носа. «Пошевели угли. Становится холодно». Лазучица, прекрасно видевшая в темноте, оглянулась и увидела глиняный ковш с водой, в котором торчала деревянная лопатка. Поворошив ей рдеющие уголья в очаге, Янди подсела к очагу, протягивая к нему онемевшие руки. Только сейчас она осознала, как замерзла, прячась в кошачьем храме на краю степи. «Моя госпожа, не хотелось бы печалить тебя, но холод — самое меньшее из возможных угроз», — проговорила она через некоторое время. «Что еще?» — недовольно спросила Айона, только начавшая снова засыпать. «Я только что подслушала разговор жреца Ашвы со слепой верховной жрицей, хозяйкой полей, или как ее там». Она распоряжалась им, будто сотни к новобранцем Завтра нас отвезут в храм, чтобы подготовить к участию в каком-то обряде. Я не знаю, что это за обряд и в чем его суть, но Нутрон чую, ничего хорошего нас не ждет. Ашва умолял эту женщину оставить ему хотя бы Аоранга. Не знаю, что он имел в виду подоставить» а Юна села на лежанке зажги светильню», — резко произнесла она вглядываясь в лицо янди что ты такое рассказываешь нас отвезут в храм что ж оно и понятно ты ведь сама слышала в этой земле нет ни царей ни князей все что у них есть это дома богов вот даже еще инвести меня дочь свархи и раз уж они признали меня дочерью бога можешь не сомневаться Я не дам в обиду ни Ауранга, ни тебя. Пригражу им, что я не стану благословлять их посевы. Я отвращу от них лик, и они померзнут». Я мыкнула. «Звучит очень грозно, госпожа. Но, полагаю, твоя воля ничего здесь не значит. Верховная жрица лично вышла поклониться мне». «Ашва, который явно пользуется здесь почетом, предоставил нам покои в своем доме. Пусть этот дом больше похож на кувшин, но других здесь попросту нет». Янди невольно оглядела скудное убранство выделенного им жилища, дома ее отца. «Ашва почти поверил, что я его внучка». Припомнила она подслушанный разговор. Что там за ритуал призвания он хочет провести? Чем грозит мне то, что слепая жрица знает теперь о моем родстве Сашвой? Ее эта новость явно дернула, будто удар кнутом. А бедный старик против жрицы не посмел и слова молвить. — Заклинаю тебя, Санцеликая, — вновь заговорила Янди. — Доверься моим предчувствиям. Они не раз спасали меня. «Я всегда заранее чуяла засаду. Нам надо как можно скорее исчезнуть отсюда и добраться до Нахарана. «И как ты намерена это сделать? Опять собираешься поубивать всех, кто будет тебе мешать?» Сердито спросила Айона. «Чего ты опасаешься? Сама видишь, здесь нет воинов? Совсем нет. Эти люди — мирные пахари и пастухи. Добрые, приветливые. Нас никто даже не сторожит. А ты...» «Твердишь о засадах?» «Станемир принимал тебя с еще большими почестями, чем все эти улыбчивые земляные люди», — напомнила Янди. «Но затем нам пришлось бежать, спасая жизнь». «Хочешь сказать, что здешние жрецы тоже намереваются, прикрываясь моим именем, захватить Аратту?» — расхохоталась царевна. «И кто же этим займется?» Пахари с матыгами против боевых колесниц и конных лучников – это просто смешно. А Янде вспомнились молнии, бившие рядом с их челном в волны Даны. и выдавить улыбку в ответ не получилось. Ты же сама хотела поскорее добраться до жениха, госпожа, напомнила она, решив зайти с другой стороны. Ты собиралась отомстить Кирану и поддержать Сарсана. «Ширам прилагает столько усилий, дабы вернуть престол твоему брату». «Да, ты права», — вздохнула царевна. И вдруг осеклась, с подозрением уставившись на янде при свете пляшущего огонька масляной лампадки. «Постой. Да, я решила поддержать Ширама. Однако тебе-то что до того?» «Ведь это Керан послал тебя со мной, чтобы я убила повелителя Накхов. А если у меня не получится, чтобы это сделала ты, ведь так?» Голос царевны зазвучал твердо и решительно. «Так», — подтвердила Янди с досадой, вспоминая беседу в шатре неподалеку от столицы. Тоже мог подумать, что все обернется таким образом. «Может, теперь моя верная Янди скажет...» Что раздумала убивать шрама? «Может, так и сказать?» — подумала лазучица. «А с чего бы ей мне верить?» Она молчала, пристально глядя на госпожу. «Но я тебе все равно не поверю!» — запальчиво продолжала та. «Знаешь почему?» «Потому что ты была любовницей Керана. А вот здесь и есть за что зацепиться. И впрямь была?» Не стал отпираться Янди, потому что хотела жить, а не умереть от голода Иран, как прочие мужчины и женщины моего рода. Вот только слово «любовница» тут подходит мало. Керан хотел обладать моим телом, и он им обладал, а потом расхотел. Как ты думаешь, если бы я выполнила его волю и убила Ширама, Получилось бы у меня уйти от Нагхов невредимой, а паче того добраться до столицы и получить награду. А юная задача на посмотрела на телохранительницу. «Скорее всего, нет», — признала она. «Вот и я так думаю. У меня был не слишком большой выбор. Остаться в столице значило умереть в стенках, куда блюститель престола непременно кинул бы меня» чтобы я молчала. Бежать? Куда? Моя родня мертва. А жить зайцем, вечно удирающим от погони, даже хуже, чем умереть. Значит, теперь ты не желаешь смерти Ширама? Уточнила Юна с легким удивлением. Я что, разбойник, который выходит на большую дорогу, чтобы пустить кровь прохожим? Чужая кровь не пьянит меня, госпожа. «Да, я умею быстро убивать. Это мой дар. Но я делаю это лишь, когда иначе нельзя. Ты сама не раз это видела. Я умею излечивать раны. Это другой мой дар. Пообещай, что защитишь меня от кирана, как я всегда защищала тебя, и можешь быть спокойна. Я стану служить тебе и Шираму или любому другому, кому ты прикажешь». «Ты говоришь правду?» «Разве я когда-то обманывала тебя?» «Поклянись», — тихо потребовала юна. «Принеси мне клятву перед ликом священного пламени, что будешь предана мне, а не Кирану. Янди, не колеблясь, протянула руку к жаровне и повернула ладонь к полыхающим углем. «Пусть испепелит меня пламени свархи, если я когда-нибудь предам тебя, а Керан... «Да будет он проклят! Да сотрется его имя в небесном свитке жизни!» А Юна даже побледнела, услышав такое страшное проклятие. В этот миг она вполне убедилась, что Янди не испытывает к Кирану не то что любви, но и малейших добрых чувств. Царевна зачарованно глядела на пляшущие среди углей синеватые огоньки. Ни один из них не взметнулся, чтобы обжечь ладонь Янди. «Хорошо», — медленно проговорила дочь Ордвана, — «я принимаю твою клятву». «Так что?» — с надеждой спросила Янди. «Нынче ночью мы уходим?» «Как? Куда?» «Давай не будем принимать поспешных решений. Мы даже не знаем, чего от нас хотят». Сейчас мы выспимся, потом поедем в храм, выслушаем, что предложит их верховная жрица, а дальше я уже буду решать, что делать. И, можешь не сомневаться, дочь Свархи не даст в ни себя, ни тех, кто ей верно служит. Мауранг! Махнач открыл глаза, но чья-то ладонь тут же зажала ему рот. В почти кромешной темноте глиняного дома он видел только склонившуюся над его постелью, тень и слышал тихое дыхание. «Это я, Янди. Проснись!» «Я не сплю!» Авранг приподнялся на локте. «Что-то случилось?» «Нет, ну, может. Я сегодня следила за твоей Машвой и вот что узнала». Янди приблизила губы к уху Мохнача и быстро пересказала ему разговор Ашвы со слепой жрицей. — Ты уже рассказала царевне? — забеспокоился он. — Да, но она не желает меня слушать. Не понимает, что надо немедленно отсюда бежать. Думает, небесное происхождение защитит ее. — С чего ты решила, что госпожа угрожает опасность? — Что? И ты туда же? — Послушай, Янди, — вздохнув, заговорил Ауранг. — Ашва был здесь и недавно ушел. Я говорил с ним. — Он рассказал тебе про обряд, который они затевают? — Да, — мрачно ответил Мохнащ. — Царевне нечего бояться. Это касается только меня. — И что за обряд? — Я не вправе разгласить. Сдавленным голосом ответил уранг Об одном попрошу тебе, Янди, хорошенько охранять царевну, пока она не доберется, куда желает. Вам идти по опасным землям, а кроме тебя рядом с ней никого не будет. — Ты на что это намекаешь? — встревожилась Янди. — Ладно, скажу. Мне придется остаться здесь. Тогда царевне позволят уехать. Это было их единственным условием. Ашва поклялся своими богами, что так и будет. — Вот как? — протянула Янди, выпрямляя спину и задумываясь. Значит, Ашва решила оставить Ауранга при себе. Нечто подобное она начала подозревать еще в сторожевой башне, заметив откровенный интерес чародеев-облакопрогонников к Махначу. Что ж, в каком-то смысле так даже удобнее. В Нагхаране Махнача ждала бы только верная смерть, ведь именно он послужил причиной разрыва помолвки Аюны и Ширама, да и многих прочих ужасных событий. Но что ждет его в земле Великой матери? И смирится ли Аюна с тем, что ранга придется бросить здесь? Она опять крепко привязалась к нему, хоть сама того, похоже, не сознает. Стоит этим двоим оказаться рядом, как они становятся близки, как правая и левая рука. Что, если сказать Аюне, что Ауранг догонит их на берегу, а там уж будет поздно возвращаться? Янди тряхнула головой и нахмурилась. Когда даже ближайший шаг окутан тьмой, не стоит забегать так далеко вперед. Никто не знает, что принесет завтрашний день. Девушка вдруг с удивлением поймала себя на том, что беспокоится за Ауранга. Янди не лгала Аюне, она в самом деле безразлично относилась к гибели Даргаша, как и многих других прежде него. Даже смерть братьев Саконов вызвала у нее лишь досаду. Но когда она думала о Махначе, Ей почему-то не хотелось, чтобы упрямый уволень тут пропал. Но что я могу сделать? Ауранг все решил, он думает, что жертвует собой. Но что именно задумала слепая жрица, и чем был так раздосадован Ашва? Когда плетеная дверь бесшумно затворилась за Янди, Ауранг вытянулся на лежанке, закинул руки за голову и горько усмехнулся. Он давно уже не спал и не думал, что нынче вообще уснет. Из мыслей не шел разговор с Сашвой, его предложение, которое на самом деле было недвусмысленным приказом. «Зимняя жертва — священный брак земли и неба. Обряд, который дарует плодородие полям, призывает на них благодать матери Даны. Когда-то я сам его проводил...» Но я уже не молод. Нам нужен мужчина в расцвете юности, такой как ты, мужчина в животворящей силе которого невозможно усомниться. Как и думал, буркнул Ауранг. Еще когда эта слепая щупала меня на улице, было ясно, что у нее на уме. Но ведь она старуха? Вовсе нет. Летами она не намного старше тебя. Когда мы впервые увидели ее младенцем, слепую, беловолосую и белоглазую, мы сразу поняли, что нам дарована новая владычица полей. Так и вышло. Когда девочка подросла, она оказалась мудра не по годам. Вдобавок у нее открылся дар предвидения. Увы, она очень быстро стареет. Намного быстрее, чем обычные люди». — Боюсь, скоро она покинет народ матери Даны, но до той поры нам нужно получить наследницу. — Ой, Сварха, скажи по правде, мудрашва, Ашва, это обязательно должен быть я или это просто ее блажь? Разве в ваших землях недостаточно молодых и сильных мужчин? Облако прогонник усмехнулся. «Владыщица полей избрала тебя, ты еще и недоволен? Неужто она в самом деле так неприятна тебе? Или ты настолько предан другой?» «Так и есть», — сердито ответил Ауранг. «И даже не спрашивай ее имя». «Тоже мне тайна». «Что ж, преданность достойна уважения». Ашва на миг призадумался. — Хочешь, мы наведем морок, и вместо владычицы ты узришь на ложе ту, кого любишь всей душой и сердцем, и обнимешь ее без смущения? Ауранг слегка покраснел. — Это незачем, — отрезал он. — Я все исполню, но прежде скажи, что будет с царевной. — Ее не обидят. — Прости, но этого недостаточно. Ее отпустят? Ты можешь поклясться перед лицом своих богов? Да, почти не колеблясь, сказал Ашва. Дочь Ардваны здесь чужая. Когда она станет не нужна, ее отпустят с миром. А меня? Они молча смотрели друг на друга. Так я и знал, прошептал Ауранг. Хорошо. «Я согласен».